Глава 28 «Волшебная палочка» и прочие неприятности. Что же было дальше? Дальше сказка потекла своим чередом. На следующий день глаз алмаза и жур-жур отправились на поиски когтя Суслика и гуслей Самогудов, потому что наши путешественники оставили их в немыслимом измерении. — Если не брать в расчет, сколько всего они раздарили, — ворчал журжур. -жур, — Разбазарили направо и налево, — поддакивал глаз Алмаз. Вовке пришлось просидеть под домашним арестом целый месяц. «Ничего не поделаешь», — провинился. Но если подумать, что он такого сделал? Все только выиграли от этого приключения. Путешественники столько пользы принесли. Хороняку выручили, бабе Еге и избушке помогли, Федорке замок добыли, сестер порадовали, медведя рассмешили. Больше всего, конечно... Дяде Венику повезло и тете Васе. Сегодня у них свадьба. Мама хоть и ворчала, но к свадьбе сестры торт испекла. Папа поэму поздравительную написал, но потом перечитал и порвал. Молодоженов в прозе поздравил. Кот-бульон с утра на балконе гусли и самогуды настраивал. С тех пор, как из кафе Горыныча вернули, Они чуть гарью попахивали. Кот на банкете играл. Как играл? Гости наплясаться не могли. Вовка же за месяц сидения под домашним арестом изобрел хохочущий фейерверк. Одноклассников позвал полюбоваться. Не каждый день запускаешь фейерверк собственного изобретения. Жених с невестой, гости, ватрушкина с Изюмовым собрались у памятника почтовому голубю. Кот-бульон отказался идти. Сказал, посмотрит на это безобразие с балкона. Вовка установил фейерверк, попросил всех отойти на безопасное расстояние. Папа поджег фитиль, и хохочущие искорки взвелись в воздух. Тысячи разноцветных огоньков заплясали в небе. Падая, они попадали прохожим в карманы и за шиворот, Запрыгивали в дамские сумочки, смешили, хохотали, щекотали, превратив весь город в хохочущий фейерверк. — Получилось! У меня получилось! — радовался Вовка. «Горько — Горько! — вопили гости. «Ура — Ура! — горланил Изюмов. Папа подхватил сына на руки и подбросил высоко над головой. «Ты у нас настоящий волшебник!» — прокричал он и добавил. «Но очень тяжелый!» 40 килограммов!» — вставила Ватрушкина. Изюмов дернул ее за рука в пальто. «Не встревай! А что? У нас медосмотр был! Я сама слышала!» — оправдывалась Ватрушкина. Кот-бульон любовался фейерверком, сидя на балконе. и жалел, что не пошел к памятнику почтовому голубю. В квартире что-то затрещало. «Что за шум?» Бульон недовольно протиснул морду в балконную дверь и сердито посмотрел на шкаф, где трещал зеленый телефон сказочной связи. «Никого нет дома!» — проворчал кот. К зеленому телефону подключился желтый. В комнате поднялся невыносимый треск. Кот посмотрел в окно на веселящихся Патрикеевых, потом на телефоны. — Ну, хорошо, хорошо, бьям, сейчас позову чудесное семейство, — пообещал он. — Ох уж эти сказки, волшебные палочки и прочие неприятности! Текст читал Александр Аравушкин.